Глава восьмая. Едритные кочерышки. Вот же садисты ненормальные. Главное, за что? За книжку! Да, хоть женский роман, хоть букварь! Парень же не секретами родины торговал и не людей ел. За что такое наказание? Просто власть потешить. Надо бы вмешаться, наверное. Но не представляю, как и зачем. То есть Умом понимаю, что зверство надо останавливать по мере сил. Особенно если при этом я ничем не рискую. Меня точно в крапиву не засунут, а замуж и так почти выдали. Но эмоции по этому поводу слегка приглушённые и думать не мешают, что само по себе удивительно. Такое впечатление, что из аптеки меня спёрли, а вот гормональную систему с адреналином и кортизолом притащить забыли. Хм. Я ведь реально не особенно переживаю. Ну, попала. Ну, в крапиву. Нет, я, конечно, хочу обратно к своим порошкам и бабушкам, но не умираю по этому поводу. И с местными вот. Казалось бы, надо затаиться, и коль скоро получила память Артики, так и следовать заведённому сценарию. А я мамашей пренебрегаю, рябину шокирую, но... Но! Обратно даже ударом по голове не получается. Это значит что? Это значит, я тут надолго, и жить как Артика я не хочу. Смысл тогда притворяться? Повод есть. Два раза чуть не угробили. Имею право озвереть и начать показывать характер. И магия. Магия у меня, между прочим, очень опасная, хотя и слабая по местным меркам, но то, что её не принимают всерьёз, — это козырь, а не недостаток. «А есть ли у него возможность выжить?» — спросила я как бы в воздух. Больше задумчиво, чем жалобно потому что этот парень меня волновал. Не как мужчина, нет, хотя там действительно было на что посмотреть. Это была скорее интуиция, его надо спасти. Есть. Может пасть на колени и просить у главы дома прощения. Да только он так не сделает. Гордый, как баран моего прадеда, хмыкнула Рябина. И всё? Попросить прощения и всё? Ну... Или, например, его кто-то захочет себе выкупить. Или просто забрать в личные люди. Это если из семьи. Сейчас он лишён даже вассального статуса и вообще не человек, поскольку приговорён к казни. Его жизнь принадлежит Дельнериумам. Могут прервать, могут забрать себе. Так, а вот это уже интересненько. А он точно не станет прощения просить? Всё-таки глупо умирать по такому дурацкому поводу. Не станет. Там ведь унижаться надо и целовать сапоги вашего отца. Рябина скривилась. После этого его статус даже среди слуг упадёт ниже нижнего. А главное, ваш отец может помиловать, а может и отказать. Тогда унижение будет впустую. Ребина немного подумала и вздохнула. Я его даже понимаю. Лучше мучительно сдохнуть, чем так опуститься. Повод и правда глупый. А вот его гордость неуместная, но объяснимая. Да, Валькирия явно знала, о чём говорит. В памяти Артики тоже есть разное всякое на тему родовой чести и прочих местных заморочек. Но я и сама, без всяких дворянских корней, прекрасно понимала, что иногда легче умереть, чем терпеть унижение. А он совсем-совсем идиот или всё же на что-то способен? В моей голове уже созревало решение, но я всё ещё не была в нём уверена. Нет. Он не в этом смысле идиот. С мозгами у нарцисса всё в порядке, иначе он не работал бы архивариусом в таком юном возрасте. Одна странность. Как видит новую книгу, всё. Мозги на бекрень и не оторвётся, пока не прочтёт от корки до корки. А, ну это не страшно. Я машинально почесала бровь. Это бывает. И характер у него, повторюсь, ослы позавидуют. Рябина поджала губы. Поэтому его в доме терпеть не могут. Даже молодым господам перечит. Его характер волнует меня в последнюю очередь. Я пожала плечами. Из памяти Артики уже вылезло приемлемое решение, и оно не предусматривало свободы воли для вредных читателей. То есть вы решили... До рябины вдруг дошло. Сика, не смей! Он молодой, здоровый парень, да ещё и архивариус, знает много, пригодится. Я решительно встала. И не спорь. Лучше проводи меня во двор. «Не пущу!» Рябина застыла в дверях, и по выражению её лица было понятно, что там она и врастёт в каменный полупрямым дубом. Кто бы ещё о слов вспоминал? Тогда извини. Я сделала пару шагов и едва успела поймать рухнувшее прямо на меня тело валькирии. «Уй, тяжеленная какая!» Надеюсь, правильно рассчитала дозу эфира, сконцентрированную магией возле её лица. А что, рогатую формулу многочлен я как живую вижу, составить её из кубиков атомов, дело доли секунды, потом запустить копирование, ограничить область распространения, чтобы ненароком всю комнату не залила и меня саму не вырубила. Короче, наркоз готов. Во мне всё больше и больше крепла эта странная уверенность. Парня надо забрать себе. Возможно, что-то зацепило меня в его взгляде или манере себя держать. Какая-то инаковость. И пусть я видела всего лишь нескольких человек этого мира, пусть мы даже не встречались с невольным стриптизёром глазами. Надо. А может, мне просто его голая задница понравилась. Чем не повод, в конце концов? Я тётенька взрослая, а задница там, загляденье. Совать такое в смертельную зелень — кощунство. Гугл-карты у меня не было. И в памяти Артики обнаружился лёгкий топографический кретинизм, но кое-как всё же сориентировалась. «Значит, до козла, потом направо, потом...» «Ага! Ого!» С башни клетка казалась менее страшной, а дворик менее жарким и пыльным. А ещё, когда я в последний раз выглядывала из окна, возле пленника не торчала магнолия и не совала между прутьями какую-то ветку. «Попробуй, как оно!» — почти мурлыкала мелкая садистка, оглаживая своей зеленью приглянувшиеся мне тылы. — И учти, эти листья срезаны вчера, с них уже наполовину выветрился яд. Свежий будет больнее. Но если ты поцелуешь мою туфельку, я могу попросить папеньку тебя помиловать. Парень, распятый поперёк узилища, молча корчился и извивался, но не разжимал стиснутых челюстей и упрямо жмурился, чтобы не смотреть на мучительницу. Вот поганка! Магнолия. Что ты творишь? Ему ещё даже приговор не вынесли, а ты уже лезешь. Звонки подзатыльник на халке прилетел раньше, чем я осознала, что делаю. Пришлось задрать собственный подол, чтобы обернуть руку и выдернуть у девчонки её ветку. Сама Магнолия защитилась толстой перчаткой, но отбирать её было некогда, обошлась юбкой. Ты? Кажется, сестра даже не осознала, что сейчас произошло. Ты вообще что? Как посмела? так же, как и ты сейчас смеешь пренебрегать мнением главы рода». Быстро выкрутилась я, бросая стебель крапивы на землю и наступая на него туфелькой. «Тьфу, теперь ты решила к папе подлизываться», — догадалась паршивка. «Брысь отсюда, если не хочешь, чтобы я рассказала, как ты учишься вышивать ритуальный узор на чёрном дворе. Улыбочка у меня вышла ласковая-ласковая, как у акулы». А потом в лицо несносной девчонки прилетел заряд одного милого запаха Я с помощью магии Артики синтезировала струю скунса. «Гадина!» — по-детски взвизгнула сводная сестрёнка и побежала к дверям, на ходу обдавая меня тучей грязных брызг. У Магнолии была стандартная водная магия, которая часто помогала ей с ядами. Но в силу возраста такие капли были её единственным достижением, к моему счастью. Я пожала плечами и вытерла заляпанное грязью лицо подолом. «Так...» Поле боя за мной, но это ненадолго. Наверняка сестрица вернётся с подкреплением. Надо торопиться. Я заглянула сквозь прутья. Уф, и как же тебя оттуда вытащить? И зачем реплики из другого мира меня спасать? Парень внезапно открыл, на удивление, ясные серые глаза.